Глава восемнадцатая «Прилег, не спал, только продрог, и теперь рассвет. Быстро, нечетко, слов не кончая, как бегущий оставляет след неполной подошвы», — писал Цинцинат. «Теперь воздух бледен, и я так озяб, что мне кажется, отвлеченное понятие «холод» должно иметь форму моего тела, и сейчас за мною придут». Мне совестно, что я боюсь, а боюсь я дико. Страх, не останавливаясь, ни на минуту несется с грозным шумом сквозь меня, как поток, и тело дрожит, как мост над водопадом. И нужно очень громко говорить, чтобы за шумом себя услышать. Мне совестно, душа опозорилась. Это ведь не должно бы, не должно бы было быть... Было бы быть. Только на коре русского языка могло вырасти это грибное губье сослагательного. О, как мне совестно, что меня занимают, держит душу за полу. Вот такие подробы, подрости, лезут мокрые прощаться, лезут какие-то воспоминания. Я, дитя с книгой, сижу, Убегущий с шумом воды на припёке, И вода бросает колеблющийся блеск На ровные строки старых-старых стихов. О, как на склоне! Ведь я знаю, что этого не надо И суеверней, ни воспоминаний, ни боязни, Ни этой страстной икоты, и суеверней. И я так надеялся, что будет всё прибрано, Все просто и чисто, ведь я знаю, что ужас смерти — это только так, безвредное, может быть, даже здоровое для души, содрогание, захлебывающийся вопль новорожденного или неистовый отказ выпустить игрушку. И что жевали некогда в вертепах, где звон вечной капели исталактиты, смерторадостные мудрецы, которые... Большие путаники, правда, а по-своему одолели. И хотя я всё это знаю, и ещё знаю одну главную, главнейшую вещь, которой никто здесь не знает. Всё-таки смотрите, куклы, как я боюсь. Как всё во мне дрожит и гудит, и мчится. И сейчас придут за мной, я не готов, мне совестно.